Глава 30 Встречаемся с Павлом на парковке. Сажусь к нему в машину. Даже по сторонам не оглядываюсь. Внутри уверенность. Теперь все получится. Он протягивает мне какую-то коричневую книгу. Вот, это альбом, о котором я говорил. Нашел его на чердаке у тети. С содроганием сердца открываю. Смотрю на фотографии. Старые. Такие квадратные, наверное, из фотоаппарата мгновенной съемки. Провожу пальцем по лицам. Очень много снимков, где родители вдвоем. Потом, где я маленькая. Я почему-то точно уверена, что это именно я. Дальше уже я лет двух-трёх. И вот мы с сестрой рядом. Сейчас мне кажется, что я все помню. Нежный голос мамы. как ревновала к сестре сильные руки отца. Последние дни меня одолевали жуткие сны, а потом я просыпалась и осознавала, что вдруг знаю то, что вчера еще не знала, как будто в голове спадала завеса тайны. Я сейчас смотрю на альбом, всех помню, уже точно знаю, я была там с ними, это моя семья. Закрываю и прижимаю к сердцу. «Можешь его взять себе», — говорит Паша. «Нет, пока нельзя. Отдашь потом». Возвращаю ему обратно. Павел тяжело вздыхает. Когда я поведала ему, что собираюсь начать новую жизнь, он удивился, но отговаривать меня не стал. «Он заводит машину». «Мы едем на кладбище». Паша обещал сам показать место. «Уверен, что за тобой никто не следит». Спрашиваю на всякий случай. Уверен. Ева, а ты хорошо подумала? Надо ли тебе этим заниматься? Закрывать? Опасно все-таки. Я хорошо подумала. Отвечаю твердо. Ты просто там не был. Это же бесчеловечно. Поступать так с детьми. Ты знаешь, почему я ничего не помню? Наверное, это был либо гипноз, либо какие-то препараты. Я понял. Но вообще, я спрашивала о другом. Ведь Ратмир, здесь Павел кашляет, видимо, не может подобрать нужное слово. Состоятельный, успешный. Ты знаешь, кстати, что Василиса, дочь Яны, от него без ума, мечтала выйти замуж. Не все девушки такие. Да и флаг ей, Борчу, скрещивая руки, ужасно злит этот пустой разговор. «Прости, я вовсе не о том хотел поговорить». «Но мне кажется, когда ты вышла замуж за Ратмира...» Справедливость восторжествовала. «О чем ты?» Павел снова кашляет. «Как я и говорил, последние годы бизнес бытовой техники и электроники накрыл кризис. Ратмир купил 60% акций Вертека. И, скорее всего, скоро купит все остальное». «Получается, как бы компания родителей к тебе вернулась. Мои родители скоро будут там обычными управляющими». Смотрит на меня и улыбается. А я вот злюсь. Наивный дурачок. Я же для Ратмира всего лишь игрушка, а не человек. И услышанная информация меня не радует. Я же хотела... Спустя время, если возможно, вернуть компанию себе. Естественно, Павлу я об этом не говорила. А теперь, получается, мне для этого нужно будет взаимодействовать с Ратмиром. А какую новую компанию хочет открыть твоя тетя? Благотворительная организация, пансионат для детей. Мы долго смотрим друг на друга. Я не могу сделать и вдоха. Ты же понимаешь, что она собирается открыть? Спрашиваю. Да. Павел грустно кивает. — Знаешь, ты согласился мне помочь, но ты можешь отказаться. Она все-таки твоя тетя. — Нет, я сделаю все возможное. Уже ищу независимого честного журналиста. Павел поворачивается ко мне и смотрит в глаза. — Мне самому все это противно. Оставшуюся дорогу до кладбища мы едем молча. Значит, вот на какой бизнес переключилась Яна. А я еще была на открытии. Если бы я знала, то побила бы ее прямо там. Ратмир. Ратмир ведь собирается в это вкладываться. Он не может не знать, что это за пансионат. Боже, а я хотела дать ему шанс. Чуть не рассказала ему вчера обо всем. Он лег рядом, обнял, спросил, почему я такая напряженная в последнюю неделю. Гладил приятно меня по спине. Тут я все чуть и не выдала. Еле сдержалась. Машина останавливается у кладбища. Павел не знает точное место захоронения. Мы с ним долго бродим и ищем нужную могилу. Находим спустя полчаса. У меня сразу слезы выступают. Могилы рядом с деревом, ничем не огорожены, запущенные. Два больших надгробия и одно совсем маленькое. Обычные плиты с именами и фамилией. Спасибо, конечно, что вообще похоронили, но как это все несправедливо, чтобы это я не пусто было. Заграбастала целую компанию, а даже людей по-человечески не смогла проводить. Смахиваю слезы. Что уж и говорить о мертвых. Она и меня, живую маленькую девочку, продала в рабство. Подхожу и дотрагиваюсь до надгробия отца. Ничего, я все исправлю. Поставлю самые лучшие памятники. Верну себе свою фамилию. А моим родителям доброе имя. Пусть вся страна узнает о Яниных преступлениях. Внутри все горит. Как же мне хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Все, что угодно, отдам за это. Даже рад мира И всю нашу с ним жизнь.